И неожиданно заключил — хорошо, завтра буду в Толедо. Он пошел к Ракеле. От огорчения и досады, не владея собой, он напрямик объявил — завтра мне надо быть в Толедо. Ракель побледнела, как смерть. «Завтра — Завтра? — тупо переспросила она. — Долго я там не пробуду? — поспешил он успокоить ее. — Через два дня вернусь. Через два дня, так же жалобно и тупо, повторила она, словно это не дошло до ее сознания, но тут же попросила, подожди, не уходи. И еще, и еще раз не уходи. Он ускакал рано утром, и Ракель осталась одна. Утро тянулось без конца. А ведь еще будет второе и третье утро, прежде чем он вернется. Она пошла в сад, пошла на берег Тахо, вернулась домой, опять пошла в сад, смотрела на мрачный город Толедо, а Роза Шираза все не распускалась и полдень не наступал. А после того, как Роза раскрыла лепестки, часы стали ползти еще медленнее. Среди дня Ракель лежала в полумраке своей спальни. Было очень жарко, а до вечера казалось бесконечно далеко, и она опять пошла в сад, но тюльпаны еще не раскрылись, тени почти не стали длиннее. Наконец, стемнело, но это было еще мучительнее. После нескончаемой ночи забрежило густо серое утро, потом оно посветлело. Белесым светом просочилась сквозь занавеси. Ракель встала, не торопила служанок, которые купали, умощали и наряжали ее. Сама медлила, сколько возможно. Принесли завтрак, но плоды показались ей не сочными, а изысканные сласти — не сладкими. Внутренним взором она видела отсутствующего Альфонсу. Он ел всегда рассеянно и жадно. Она обращалась к его призрачному образу со словами любви, восторгалась его худощавым мужественным лицом, рыжевато белокурыми волосами и некрупными острыми зубами, гладила его бедра и ноги, говорила бесстыдные слова, какие никогда не решилась бы сказать ему в глаза, и при этом краснела и смеялась. Она рассказывала себе сказки. Там были великаны и чудовища, которые крушили все вокруг и рвались истребить ее врагов. Они выражали мысли Альфонсо, но доведенные до нелепицы. Один из этих головорезов был Альфонсо, но который она не могла разобрать. Собственно, это был не он какой-то заколдованный, превращенный в страшилище Альфонсо, и он ждал, чтобы возлюбленная вернула ему настоящий облик. Что ж, она расколдует его. Она вспомнила, как впервые заговорила с ним в Бургасе и сказала, что ей не нравится его мрачный замок, и как его султанша Донья Леонор окинула ее милостиво-холодным оценивающим взглядом. Ей стало не по себе, но она поспешила стряхнуть неприятные ощущения. Она написала Альфонсу письмо, не думая, что он когда-нибудь прочтет его. Но у нее самой была потребность объяснить, за что она так сильно его любит. Она вложила в это письмо все силы своей души. Ты прекрасен. Ты величайший рыцарь и герой во всей Испании. Как и подобает рыцарю, ты то и дело готов пожертвовать жизнью ради бессмыслицы, и это нелепо и великолепно, и за это я люблю тебя. Мой милый, необузданный, воинственный, ты шумлив, порывист и самовластен, как крылатый хищник, и мне хочется прильнуть к тебе. Перечитывая письмо, она кивала головой с суровым и страстным выражением. Как-то, изучая язык франков, она прочла книжечку франкских стихов. Одно из стихотворений особенно запало ей в душу.